Альбертина уже в детстве привыкла к восхищению подружек, в частности, к восхищению Андре, хотя Андре была гораздо развитее ее и сама это понимала. Быть может, именно бессознательная сила притяжения, которой обладала Альбертина и положила начало, содействовала возникновению стайки. это притяжение ощущалось даже вдалеке в более блестящем обществе где танцевать повану альбертину приглашали чаще чем девушек более знатного происхождения эту беспреданицу жившую бедно на средства бонтана подозрительного типа мечтавшего от нее отделаться Звали не только на обед, но и погостить люди, на которых Сен-Лу смотрел бы свысока, но которые ослепляли своим величием матерей Розамуды и Андре, женщин очень богатых, но с ними незнакомых. Так, например, Альбертина жила по нескольку недель в год в семье председателя правления крупной железнодорожной компании. Жена этого финансиста принимала у себя значительных лиц, и никогда не сообщала о своем дне матери Андре. А та считала ее невежей, и все-таки проявляла чрезвычайный интерес к тому, что происходило в доме у жены финансиста. Потому-то она каждый год и уговаривала Андре пригласить Альбертину погостить у них на вилле. Она доказывала, что это доброе дело предоставить возможность пожить у моря девушке, у которой нет денег на путешествие и о которой тетка почти не заботится. Мать Андре не надеялась, что банкир и его супруга, узнав, как она и ее дочь привечают Альберту, будут о них хорошего мнения. И уж, конечно, еще слабее была у нее надежда на то, что Альбертина, при всей своей благожелательности и хитроумии, добьется приглашения для нее или, по крайней мере, для Андре на Жарден Парти к финансисту. Но каждый вечер за ужином, напустив на себя презрительный и равнодушный вид, она с упоением слушала рассказы Альбертины о том, что происходило в замке, когда она там жила, и кого там принимали, хотя мать Андре знала почти всех только в лицо или по имени. Мысль, что она имеет о них смутное представление, а вернее не имеет никакого представления, она называла таких людей своими старинными знакомыми, Приводила мать Андре в мрачное настроение, хотя расспрашивала она Альбертину сквозь зубы с видом надменным и рассеянным, и могла бы вызвать у нее тревогу и неуверенность в своем положении в обществе, но она сама себя успокаивала и возвращалась к действительности, говоря метрдотелю «скажите повару, что горошек твердоват». После этого она уже не впадала в меланхолию. Она твердо решила выдать Андре за человека, конечно, из очень хорошей семьи, но настолько состоятельного, чтобы у нее был повар и два кучера. Это составляло основу, залог прочности положения. Но то обстоятельство, что Альбертина ужинала в замке у банкира с такой-то и такой-то дамой, что одна из них пригласила Альбертину погостить у нее зимой, В глазах матери Андре все-таки до известной степени возвышала Альбертина. Но это мирно уживалось у нее с пренебрежением к обездоленной Альбертине, пренебрежением, усиливавшимся еще и от того, что тан предал свое знамя и, по слухам, причастный даже к Панаме, стал поддерживать правительство». Причастный даже к Панаме, речь идет о так называемом панамском деле, крахе акционерной компании по прокладыванию Панамского канала 1889 и судебном процессе, вскрывшем колоссальные хищения и коррупцию. Процесс длился несколько лет, до середины 90-х годов. Это не мешало матери Андре из чувства справедливости обливать презрением тех, кто как будто бы считал, что Альбертина — девушка низкого звания. То есть как? На что же лучше? Она из тех Симоне, что пишутся через одно «Н». Конечно, в такой среде, в которой громадную роль играют деньги, где элегантность порука в том, что девушку пригласят бывать в доме, Но не в том, что ей сделают предложение, Альбертина не могла рассчитывать на сносную партию, то есть не могла извлечь пользу из поклонения ей, ибо оно не восполняло отсутствие средств. И все же самый ее успех, хотя и не подавал ей матримониальных надежд. а все-таки вызывал зависть у иных злопыхательствовавших матерей, ненавидевших Альбертину за то, что ее принимали как родную дочку жена банкира и даже мать Андре, с которыми они были едва знакомы. Вот почему они говорили тем, кто дружил и с ними, и с теми двумя дамами, что те две дамы были бы возмущены, если бы знали правду. Якобы Альбертина рассказывала о одной обо всем, что вследствие неосторожности, с какой ее подпустили к интимной стороне жизни другой, она так вызнала, якобы она выбалтывала многое множество маленьких секретов, разглашение которых было бы крайне неприятно для заинтересованного лица.